Глава 15. Лара. Ювелир Бет продолжала молоть вздор, пытаясь выиграть им время для побега, но никто в комнате не двинулся. "Пустите её". В первый раз за знакомство с снаны Лара услышала, как голос старухи дрогнул, и в нём послышалось нечто похожее на тревогу. "Так, хватит с меня". По деревянному полу простучали каблуки, и в дверях появилась пожилая женщина, облачённая в дорогой бархат и увешанная драгоценностями. Она остановилась как вкопанная, её глаза при виде собрания сделались огромными, как блюдца. Боже мой! Неужели? Сарина шагнула вперёд, наморщив лоб, словно стараясь что-то припомнить. Тётушка Дама впилась в нее взглядом. Корожка Сарина в два шага она сократила расстояние между ними, обхватила Сарину за плечи и прижала к себе, потом оглядела остальных. Не это я ожидала здесь найти. Как он узнал? И покачала головой. Нет, конечно же он не знает. Никогда бы не согласилась на это, если бы это означало Её голос стал реще. Кто из вас, Лара? Лара вышла вперёд. Хотела бы она, чтобы на ней был наряд получше, одежда всегда служила ей доспехом, орудием в её руках, и прямо сейчас она чувствовала себя катастрофически беззащитной. Это я. Пожилая дама долго рассматривала её, а затем склонилась в реверансе. Ваше величество. Пожалуйста, не надо, хрипло вымолвила Лара. Я не заслуживаю этого титула. Большинство людей с титулами их не заслуживают. А она, меньше всех, вмешалась Нана. Сколько лет, сколько зим, Королин! Выглядишь так, словно сытно ешь и мягко спишь. А ты словно жарилась на солнце последние пятьдесят лет. Пока властные старухи мерили друг друга взглядами, никто в комнате не дышал. Так ты помнишь меня, наконец сказала नाना. Это тело моё совсем распустилось, а не голова, пожилая дама Королин, шмыгнула носом. Ты единственная, кто исчезла без объяснений, она сжала зубы. Мы считали, что ты мертва. "Не, легко возразила Нана. Я просто получила все, что хотела. Прощание бы поставили под угрозу весь мой труд». Королин молниеносным движением ударила ее по лицу. "Это за твою ложь и за то, что ты оставила гарем». Полагаю, я это заслужила". Нана потерла щеку, а затем, к невероятному изумлению Лары, придвинулась ближе и крепко обняла Королин. "Так что Ты видела моего внука? О, да, такой красавчик, твой Арен, весь в тебя. Сарина грубо хохотнула, но обе женщины не обратили на неё внимания, а у Лары кончилось терпение. Он в порядке, отец не навредил ему. Королин со вздохом покачала головой. Сорока не глуп и не станет истязать его физически, так чтобы это было заметно. Сайлас все еще пытается договориться о капитуляции Эронала в обмен на жизнь Арена. Да тут еще и Рендельцы проявляют недовольство по поводу его заключения. Но вот что творится у мальчика в голове, она отошла на шаг, и медленно кивнула. — «и Его чувство вины очень велико и усугубляется всякий раз, когда ловят и убивают очередного вашего посланника. Серин пытает их, а затем вывешивает трупы в садах и вынуждает Арына целыми днями смотреть, как они гниют. Когда тактика Сороки сломает его, лишь вопрос времени. Лия задохнулась, лицо Джора исказилось от горя, но сердце Лары наполнилось ледяной решимостью. Я убью этого мерзавца. Я вырежу его проклятое сердце этого он от тебя и ожидает, ответила Королин. Он готов к встрече с тобой, Лара. Если он поймает тебя, то убьет самым ужаснейшим способом из возможных. К встрече со мной, но не со всеми нами. И представь себе его радость, если вы облегчите ему задачу и исполните его давнее желание убить вас всех. Пожилая дама снова покачала головой, Тяжелые серьги в ее ушах качнулись. Вам нужно уходить, девочки, нужно убегать как можно дальше от Маридрины. Нет, рявкнула Лара, и услышала, как сестры за ее спиной тоже двинулись вперед. ни одна из них не отступила. Если вас так волнует наше благополучие, помогите нам, расскажите нам все, что нужно, чтобы освободить Арана. Всё, что я могу рассказать вам, никак не изменит ситуацию. Чтобы вытащить его оттуда, нужна армия. Армии у вас нет. А если что-то в ваших планах поставит под угрозу жизни женщины детей в гореме, я вам не помощница. Вы можете рассказать, где его держат, дать нам сведения о планировке и постах охраны. Вы можете помочь нам найти способ проникнуть внутрь. Королин напряглась и резко мотнула головой. Внутрь? Попасть внутрь самое лёгкое, девочки. Это из-за попытки выбраться наружу, особенно с Ареном на буксире, вас всех могут убить. Этот дворец построили, чтобы заключать в нём. Это всего лишь красивая тюрьма. Она права, жёстко бросила Нана. У меня не было намерения провести в Гареме целый год, но как только я попала туда, она сделала долгий выдох. Выбраться оказалось невозможно. Я могла лишь заслужить доверие короля, чтобы он позволил мне под конвоем покидать дворец. Да и здесь потребовалось несколько попыток, прежде чем я наконец смогла сбежать. А меня осторожили куда менее бдительно, чем Арена. Глухой рокот наполнил уши Лары. Это невозможно, невозможно. "Но вы можете провести нас внутрь", сквозь шум в ее голове пробился деловой голос Сарины. "Вы сказали, что это легко, хотя до того мы не нашли ни одной лазейки". "Легко это относительно. Пожалуйста, ответьте на вопрос, тётя", настаивала Сарина. Мы ведь всё равно это сделаем с вашей помощью или без. Повисло молчание. Наконец Королин ещё раз окинула их всех оценивающим взглядом. Что за подготовку вы проходили в пустыне? Не вся эта воинско-шпионская чепуха, остальные ваши навыки? Она подняла руку, не успела Лара открыть рот, чтобы ответить. Второй вопрос. Кого нанял ваш отец? чтобы обучить вас, как быть жёнами. Лара коротко переглянулась с Сариной и ответила: "Госпожу Мизат". Королин помрачнела, но кивнула. "Возможно, у меня есть способ, но мне потребуется помощь младших жён. Вы думаете, они согласятся?" У Лары вызывало сомнение, что девушек, близких по возрасту к ней с сёстрами будут волновать решения ее отца шестнадцатилетней давности, и тем более, что они рискнут всем, чтобы наказать его за эти решения, Королин кивнула. Вы, девочки, не единственные дети, кого забрал сорока с позволения Сайлоса, и уж тем более не единственные, чья жизнь из-за него в опасности. Отлично, заключила Сарина. Что же Теперь нам просто нужно придумать, как выбраться оттуда, где мы не были последние шестнадцать лет. Им нужен был взгляд изнутри, и не только взгляд. Лара прикусила ноготь, всесторонне обдумывая проблему. Королин сможет описать им обстановку, но ей не хватит соответствующей подготовки, чтобы определить, какие детали полезны для побега. Для этого требуется кто-то, кто знает всё о защите и, следовательно, все возможные способы обойти ее. Послушайте, у меня есть идея.